10 августа. Сегодня утром мистер Свелс, тот самый старичок, с которым у нас иногда случались философские беседы, был найден со свернутой шеей прямо на скамейке в парке, где мы с Люси часто гуляли. Доктор сказал, что бедный старик мог просто неудачно упасть со скамьи, но люди говорили, что на лице умертвого Замерло выражение такого ужаса, что страх охватывал любого взглянувшего. Мы с Люси, как и многие жители города, сегодня отправились на кладбище. Хотя суд пока не может ничего сказать точно, бедного капитана местные жители считают героем, а потому ему было решено организовать подобающие похороны. Это было очень трогательное мероприятие. Но, боюсь, не будь со мной моей чувствительной Люси, я бы не обратила внимания на одну странность, сопровождавшую эти похороны. Вместе с нами на похоронах оказался один знакомый нам человек с собакой. Мы знали его как спокойного и доброго человека, а его собаку как тихое и послушное существо. Но на этот раз собака громко выла, и не реагировала на команды и уговоры, пока мужчина не разозлился, схватил собаку и швырнул на ближайшую надгробную плиту. Коснувшись камня, собака тут же жалобно заскулила и никак не могла успокоиться. Люси так взволновали все эти происшествия, что она настояла на долгой вечерней прогулке в надежде, что это обеспечит нам сегодня... Спокойный сон. Тот же день. Как же я устала после прогулки, но зато Люся быстро уснула и дышит спокойно. Я рада, что ей стало лучше. 11 августа, три часа ночи. Я слишком взволнована. С нами приключилось нечто невероятное и кошмарное. Я уснула, не успев закрыть дневник. Проснулась я также внезапно. Меня охватило какое-то чувство одиночества и пустоты. Я не могла видеть кровать Люси, но когда я подошла к ней, оказалось, что Люси нет в постели. Я зажгла спичку и поняла, что ее нет и в комнате. Дверь была закрыта, но не заперта, хотя я и запирала ее. Я не стала будить мать Люси из страха навредить здоровью, этой старой больной женщины, а потому оделась и сама отправилась на поиски. Люси ушла в одной ночной рубашке, а потому я предполагала, что найду ее дома. Но пока я осматривала комнаты, мне становилось лишь страшнее. Люси нигде не было. Входная дверь была открыта, и я начала бояться, что Люси вышла на улицу. Мне некогда было раздумывать, Как так вышло, что слуги забыли запереть дверь? Я выбежала на улицу, но нигде не могла высмотреть белую фигуру Люси. Я пробежала по северной террасе и добежала до западного утеса и с его края постаралась разглядеть восточный. Я предположила, что Люси могла пойти на наше любимое место, в парк, где мы постоянно гуляли. Так и оказалось... Луна высветила одинокую фигуру в белом платье на нашей любимой скамейке. В неярком свете луны мне показалось, что за спиной ее стоит какая-то тень. Я не стала ждать, пока тучи разойдутся и свет станет ярче, и побежала к Люсе. То время, что я бежала, показалось мне бесконечным. Я задыхалась, а колени мои дрожали. Но я сумела прибежать в парк вовремя, как мне кажется. Какая-то черная тень стояла, нагнувшись над Люси. Я в испуге закричала, тень отпрянула, подняв на меня голову, и я рассмотрела белое лицо с ярко-красными глазами. Я бросилась к Люсе, из-за чего на какое-то время потеряла ее из виду, когда скамейка оказалась загорожена от моего взгляда небольшой церковью. Когда я оказалась рядом с Люси, она была совершенно одна, сидела с откинутой на скамью головой. Она все еще спала. Удивительно. При этом стоило мне подойти к ней ближе, как она бессознательно разорвала воротник своей ночной рубашки, несмотря на то, что она вся дрожала от холода. Я завернула ее в свою теплую шаль, заметив при этом, что на шее у нее остался небольшой след прокола, который, как мне кажется, причинял ей боль. Я бы решила, что я сама неосмотрительно оцарапала ее, но в моей голове набатом раздалось, будто бы голосом моей родной Джейн пьют кровь, кусают шею. Господи, я схожу с ума. Мне кажется, что тот ужас, что встретила Джейн монстр с корабля и и тень как-то связаны. Ведь до чего странно, что все это внезапно происходило в одно и то же время. Или странно, что я вижу связь между этими событиями? Где же тот психиатр, что так дружен с Люси? Думаю, уже не Джейн, а мне нужна его помощь. Я сумела разбудить Люси, хоть и не без труда. Когда она поняла, где находится, она без удивления с детским послушанием пошла за мной. Мы добрались до дома, я заперла дверь на ключ, привязав его к своей руке, уснула. Полдень. Я настояла, чтобы Люси еще раз написала своему другу-доктору, а пока буду надеяться, что мой рассудок не покинет меня. 12 августа. Спала сегодня неспокойно. Мне всю ночь чудилось, что в закрытое окно будто бы бьется нечто большое, будто бы обезумевшая птица. Люси дважды пыталась выйти, от чего я дважды просыпалась, но на утро она выглядела здоровой и веселой, а потому я рада за нее. Всего двух подруг послала мне судьба. Так почему же одну одолевает странный недуг, а другая пропала, окруженная опасностями? Все, чего я хочу, так это счастье для моих родных несчастных страдалец. 13 августа. Я снова спала с ключом в руке, И снова проснулась из-за попытки Люси уйти из комнаты. Я снова услышала странный звук за окном и на этот раз решилась посмотреть. За окном беспрестанно носилась крупная летучая мышь. Я никогда не видела здесь подобных. Нужно будет утром расспросить Люси об этих странных животных. 14 августа. Люси впала в свое полусонное состояние посреди белого дня. Мы гуляли в нашем любимом месте, и она внезапно застыла и сказала «Опять его красные глаза!». При этом она пристально смотрела на ту самую скамейку, где я нашла ее той ужасной ночью. На скамейке сидел какой-то господин в темных одеждах. Вскоре после этого Люси очнулась и мы пошли домой. К вечеру у нее заболела голова, и она рано отправилась спать. Я же решила прогуляться перед сном. Когда я вернулась, уже ярко светила луна. В окне дома я заметила Люси и подумала, что та встречает меня. Но, подойдя ближе, я разглядела, что Люси сидит на подоконнике в своем полусонном состоянии А рядом с ней расположилась будто бы огромная черная птица. Я бросилась вперед в испуге, что Люси может упасть или же простудиться, но когда я вошла в комнату, она уже спала в своей постели. На утро Люси была бодра, но бледнее обычного, а под глазами у нее залегли темные тени. Пьют кровь. Вот о чем я думаю и ничего не могу с собой поделать. 17 августа. Люся становится все бледнее и слабее. Она постоянно встает во сне и сидит у окна. По утрам же ее почти невозможно разбудить, так она слаба. Я слежу за ней неустанно, а потому так устаю сама, что у меня нет сил даже вести дневник. Сегодня, пока она спала, я смотрела ее шею. Маленькие ранки не только не зажили, их будто бы становится больше. Днем приезжал доктор Сьюарт. Я рассказала ему о фантазиях Джейн, солгав, что подобными идеями страдает моя родственница, а потому я не могу сообщить уважаемому доктору имя или возраст пациентки. Также мы поговорили с ним о том, чем могут быть чреваты попытки логически связать события, которые на самом деле суть случайности. Доктор Сьюарт с грустью признал, что подобным недугам страдают даже самые умные люди, и пообещал, что вышлет мне несколько статей на эту тему, раз уж меня так заинтересовал этот вопрос. Люси почти не вмешивалась в беседу, но я видела, как горели ее глаза. Думаю, она все еще не оставила надежд свести нас с доктором. Я должна признать, что он и правда крайне интересный и приятный мужчина. Но разве могу я сейчас думать о чем то кроме опасности, которая, возможно, нависла над Джейн и над самой Люси? Напоследок я попросила доктора осмотреть шею Люси, хотя это и не было его специализацией. Но странная рана заинтересовала его, и он пообещал немедленно написать мне, если сможет узнать, кто или что могло оставить такой необычный след. 18 августа. Люся снова стала прежней, она бодра и весела, что не может меня не радовать, но именно поэтому я заметила еще одну странность в ее поведении. Стоит мне заговорить о странной красноглазой тени, как Люси тут же становится будто бы не собой. Ее смех кажется неестественным, а улыбка натянутой. Она не может сказать «спала» или «бодрствовала» в эти страшные моменты. Она говорит о странных чувствах и эмоциях, говорит о каком-то горьком томлении или о том, что видела, когда я пытаюсь ее разубедить, но не чувствовала этого. Мне кажется, что темная будто окружает нас, все сжимая и сжимая свой ужасный круг. 19 августа. Я так рада! Наконец-то я получила весточку от Джейн. Конечно, обстоятельства и ее состояние не способствуют радости. Но я так счастлива, что она жива! «Я так счастлива!» Омрачает мою радость лишь то, что я не знаю, когда увижу мою дорогую Джейн. Она больна, а я для нее не сестра и даже не дальняя родственница, а потому вряд ли кто позволит мне приехать ухаживать за ней. Мне остается только верить, что она скоро поправится и приедет к нам. И я верю, моя сильная, храбрая Джейн. Я «Так тебя жду!» Письмо сестры Агаты Больница святого Иосифа и святой Марии Мисс Вильгельминя Мюррей 12 августа, Будапешт Милостивая государыня, Пишу по желанию мисс Джейн Харкер, Которая еще недостаточно окрепла, Чтобы писать самой. Она пролежала у нас около шести недель В сильнейшей горячке, Она крайне не волнуется, что вы переживаете за нее, а потому настояла на том, чтобы отправить вам письмо как можно скорее. С письмом я отправляю вам дневник мисс Харкер, также по ее воле и настоянию. Взамен она просит вас, если есть такая возможность, взять на себя часть оплаты больничных расходов, так как она считает, что здесь есть множество нуждающихся, кому бесплатный уход нужнее, чем ей. Мисс Харкер обещает, что возместит вам траты, как только сможет встать на ноги и вернуться к работе. От себя могу добавить, что это произойдет уже в скором времени. Примите уверение в полном моем уважении, и да благословит вас Бог. Дневник мистера Сьюарда. 18 августа. Вчера у меня случилась крайне интересная беседа с мисс Люси и ее подругой, что гостила у нее. Мы обсуждали различные помешательства, особенно углубившись в тему навязчивых фантазий. Мисс Мюррей рассказала мне о родственнице, что воображает себе пьющих кровь колдунов. Мне показалась эта идея чем-то схожей с зоофагией Ренфилда, которого я пристально наблюдаю, но я промолчал, решив не расстраивать юную девушку столь неприглядной историей. Еще более интересным стал случай, который мне довелось наблюдать самому. Как я узнал, прекрасная мисс Люси иногда ходит во сне и однажды смогла пораниться или кто-то ее поранил необычайным образом. Я оглядел пару небольших проколов на ее шее, но сходу не смог придумать им разумного объяснения. Также мисс Люси показалась мне куда более утомленной и малокровной, чем я ее помнил. Я заверил взволнованную мисс Мину, что обязательно займусь этим вопросом. А если вдруг дорогой нам обоим мисс Люси станет хуже, то я напишу об этом случае своему хорошему другу и наставнику, специалисту по различным диковинным случаям. В ответ же мисс Мина высказала предложение Написать моему эксперту сразу же, если вдруг я пойму, что сам не могу найти ответ на эту загадку. Я посетовал, что мне не хотелось бы отвлекать столь ученого и мудрого человека таким мелким случаем, на что получил удивительно разумный ответ. Опишите ему этот случай. Решит он заняться им или нет? Всегда только его выбор, а потому вы никак не можете винить себя, что потратили его время на решение столь незначительного дела». Письмо Авраама ван Хелзинка доктору Сьюарду, 19 августа. «Дорогой друг, получив твое письмо, я тотчас же собрался выехать». Ты зря переживаешь, что отвлек меня от важных дел. Описанный тобой случай крайне меня заинтересовал, и я вовсе не нахожу его незначительным. К тому же ты ведь спас мне жизнь, очистив мне рану от удара грязным ножом, который нанес мне наш нервный знакомый. А потому я всегда буду обязан помогать тебе и твоим близким». Но если это тебя успокоит, знай, что эта поездка не наносит никакого ущерба моим делам. Я попрошу тебя обеспечить мне комнату в гостинице, чтобы я мог постоянно быть неподалеку от пострадавшей. И, если возможно, я бы хотел увидеть эту леди уже завтра. Ван Хельзинг. 19 августа. Мой друг Ренфилд. Вчера снова напомнил о себе. Около восьми часов с ним произошла неожиданная перемена, и, словно пес на охоте, он стал нервно расхаживать по комнате. Его обычное рыболепие перед служителями сменилось надменностью и нежеланием разговаривать. «Служитель передал мне, что тот сказал лишь, что его господин рядом, а потому мы все для него больше не существуем». В этом служитель углядел религиозную манию, и я склонен был с ним согласиться. В девять часов вечера я сам решил посетить Ренфилда. Я своими глазами увидел его надменное выражение и услышал слова про господина в ответ на любые попытки разговорить пациента. «Каюсь, разговор о маниях, что произошел у меня пару дней назад, Видимо, край не захватил мой разум, а потому я неожиданно для себя самого задал Ренфилду вопрос о том господине, что прибыл к нему. Он пьет кровь? — Откуда вы знаете? Кто вам сказал? Надменность Ренфилда тут же сменилась крайним удивлением. Он смотрел на меня совершенно другими глазами, как на человека, посвященного в некую общую с ним тайну. Я ответил Ренфилду, что расскажу ему, только если он успокоится. Но он не перестал нервно расхаживать по комнате, а потому я сообщил ему, что мы продолжим разговор завтра, и покинул его. У себя я тотчас уснул. Но в два часа ночи пришел дежурный с сообщением, что Ренфилд сбежал. Я торопливо оделся. Этот пациент слишком опасен. Я не знаю, на что он может быть способен, оказавшись на свободе. Крайне не хотелось бы, чтобы он добежал до Карфакса. Служитель ждал меня в комнате пациента. Он сказал, что его привлек звук разбитого стекла. Но когда он бросился в комнату, то увидел лишь, как Ренфилд бежит по темному пустырю, а затем поворачивает налево. С помощью служителя я выбрался из окна и побежал в указанном направлении. Я увидел, как сумасшедший карабкается по высокой стене, отделяющий владения соседей. Вернувшись за лестницей, я также наказал позвать четырех служителей на случай, если Рэнфилд впадет в буйство. Но когда я также перелез через стену, Я увидел, как Ренфилд стоит на коленях и будто бы с кем-то разговаривает, не обращая внимания ни на что вокруг. «Я здесь, господин мой, чтобы выслушать ваши приказания. Я ваш раб, и вы вознаградите меня так, как я буду вам верен. Я давно уже ожидаю вас». Теперь вы здесь, и я жду ваших приказаний, и надеюсь, что вы не обойдете меня, дорогой мой господин, и наделите меня вашим добром». Четверо служителей также перебрались через стену, и мы смогли схватить Ренфилда, хоть тот и отбивался, словно лев. Это был ужасный припадок бешенства, подобного которому я надеюсь никогда не застать но все же нам удалось связать его и отвезти в его комнату. 20 августа. Вместе с доктором Ван Хельзинком мы навестили дом Вестенра в Уайтбе. Нам пришлось сказать, что мы пришли к мисс Мюррей по поводу ее рассказа о родственнице и странных фантазиях той, чтобы не волновать мать нашей пострадавшей. У бедной женщины слабое сердце. Насколько мне известно, болезнь прогрессирует, и миссис Вестенра осталась недолго. Не хотелось бы стать причиной ее тревог и лишь ускорить печальный конец. Мы действительно побеседовали о маниях и фантазиях, и я даже упомянул о том, как отреагировал Ренфилд на мои слова о пьющем кровь господине. Мисс Вильгельмина тут же изъявила желание познакомиться с моим пациентом, и мы условились, что 24 числа, когда мисс и миссис Вестенра вернутся в Гиллингем, она может навестить нас с Ренфилдом в любое время. Вскоре после этого миссис Вестенра удалилась отдыхать, и мы смогли начать осмотр. Люси сняла бархотку, что скрывала ее шею. Как раз над внешней шейной веной виднелись две небольшие точки, злокачественные на вид. Болезненного процесса в них не было, но края их были очень бледны и точно разорваны. После осмотра мой друг необычайно помрачнел и стал очень задумчив. Он серьезно посмотрел на меня и сказал, что это может оказаться вопросом жизни и смерти. Я аккуратно заметил, что хотя девушка и выглядит ослабевшей и бледной, но вовсе не кажется умирающей, Ван Хельзинг печально взглянул на меня и сказал, что ему тоже хотелось бы в это верить. Я принялся расспрашивать моего друга, но он ничего не ответил, лишь сказал, что ему нужно все проверить, чтобы не пугать меня понапрасну. Он покинул город так быстро, насколько это было возможно, чтобы забрать необходимые вещи и книги из Амстердама и в полную силу приступить к лечению. Дневник Мины Мюррей. 20 августа. После известия о том, что Джейн больна, я практически успокоилась насчет ее страшных посланий. Я убедила себя, что это лишь фантазии, вызванные лихорадкой. Но сегодня история доктора Сьюарда вновь растревожила меня. Он сказал, что наблюдаемый им сумасшедший откликнулся на слова о колдуне, пьющем кровь. Может быть, и я схожу с ума, но я решила выписать из журналов расписание кораблей, чтобы выяснить, могла ли разбившаяся шхуна привести к нам то зло, о котором писала Джейн. Доктор Сьюарт и его друг провели осмотр быстро и профессионально. Но мне показалось, что они решили что-то скрыть от нас. Доктор Ван Хельзинг. Фальшиво улыбнулся нам с Люси и заверил нас, что все хорошо, но от чего то я ему не верю. 21 августа. Ночью снова видела огромную летучую мышь. Странно, но когда я спросила Люси об этих зверьках, она удивленно ответила, что никогда не видела их здесь. Более того, она вспомнила, как мистер Моррис... Однажды рассказывал ей, что такие летучие мыши, описанного мной размера, водятся только в тропических странах. Могла ли мышь быть частью груза, разбившегося корабля? Возможно, как и собака, она смогла сбежать после катастрофы? Пишу, сидя в библиотеке. Искала в подшивке газет сообщения о кораблях», идущих в наш порт. Оказывается, в одной деловой газете есть целая рубрика для ожидающих корабль с грузом, где отмечают, в каком порту сейчас какой из ожидаемых кораблей. По-видимому, газета получает телеграммы от своих контрагентов, чтобы дать читателям надежную информацию. «Дмитрий был в Трансильвании!» Дневник Люси Вестенра. Гиллингем, 23 августа. Я решила последовать примеру Мины и записывать все, что со мной происходит. Думаю, при встрече мы сможем обменяться нашими дневниками. Я знаю, что Мина получила дневник Джейн, и нахожу это крайне милым жестом. Он написан стенографией, и я не могу его прочитать, но Мина решила перепечатать его на машинке. Надеюсь, она не оставит эту затею. Когда она читала дневник, то становилась все мрачнее, начинала что-то выписывать и сверять, и однажды даже вскрикнула, выронила блокнот и прижала руки ко рту. Я не хочу тревожить ее расспросами, но я волнуюсь за нее. Во время расставания она подарила мне поветки шиповника и рябины, а также головку чеснока, и со слезами на глазах попросила носить их всегда с собой. Это показалось мне странным, но я честно не выпускала эти вещи из рук, а когда легла спать, то положила их рядом с подушкой. Возвращение домой влияет на меня не лучшим образом. Я чувствую странную слабость, а мое сознание кажется мне спутанным и смутным. Но странным образом сегодня я спала без кошмаров. Сегодня приходил Артур, и я не нашла сил притвориться веселой. Он был в ужасе. Как же мне жаль расстраивать столь дорогого мне человека. За этой встречей... Я также совсем забыла о странных подарках Мины, а когда вернулась к себе в комнату, то обнаружила, что служанки выкинули сухие ветки. Чеснок, по их словам, они отдали на кухню. Надеюсь, это не слишком опечалит Мину. 24 августа. Мне снились кошмары и чудились хлопки огромных крыльев. Сейчас я ощущаю ужасную слабость. У меня болит шея, а лицо отдает страшной бледностью. Думаю, я отвыкла ночевать одна. Возможно, мне стоит упросить Мину еще погостить у меня.